ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ ТАК БЛИЗКО И ТАК ДАЛЕКО ГЛАВА 1 Эйнар прислонил голову к деревянным прутьям клетки и смотрел на унылые пейзажи из песка и полузасыпанных руин. Даже если получится сбежать, по такой жаре далеко не уйти. Особенно без воды. Охранники, два солдата в древней броне, управлявшие возом, все выпили и теперь сами страдали от жажды. Быки, тащившие по возку, лениво шли вперед, не реагируя на плети возниц. «Как рука?» — спросил Людвиг. «Болит. Давай еще раз перевяжем». заткнись уже!» — протянул охранник в черном шлеме с зеркальным забралом. Тряпка присохла к обрубку пальца. Эйнер ее отодрал, закусил губу. Все их вещи отобрали, включая сумку с бинтами, тщательно переписали и погрузили на повозку. Людвиг оторвал кусок от своей рубашки и начал перевязывать руку. Эйнер наклонился к его уху и зашептал. «Виги, слушай, они знают, что такое Кантер. У них может быть оборудование, которое его прочитает. А если маленький Левиафан получит ключи к сети...» Ты уже говорил, и не раз. Это безделушка, которую я нашел. Верно. Пусть уж лучше ее переплавят или потеряют. Если то, что говорят про младшего... «Заткнись сюже! крикнул охранник. «Да сам заткнись!» — рявкнул второй. «Надоел орать по ухо!» Они начали переругиваться. «Если хотя бы половина из этого правда, то когда он получит...» Обычная безделушка, которая не работает. Людвиг подул на свои пальцы. А вот про оружие Васура наверняка спросит. «Вали на меня. Я что-нибудь придумаю. А что с нами сделают? Убьют? Казнят или посадят в тюрьму, где мы точно умрем?» «Обидно. Рыцарь вздохнул. Так близко к своим и так далеко. Зато представь, что шерифу придется разгребать все дерьмо за нами. О, «Да уж, как вспомню эту рожу, когда шериф назначил его главным над шахтами». Людвиг фыркнул и закрыл глаза. «Все же хорошо, что ты меня не бросил. А то я бы тебя выдал после четвертого ногтя». Он улыбнулся. Злой охранник ударил по деревянным прутьям решетки. «Заткнись уже!» «Я даже разочарован», — сказал островитянин. «Попали в Лефланд, а нас везут на быках в гнилой клетке. Думал, что полетим по небу». Или поедем верхом на стражах? Скажи спасибо, что не пешком. Спасибо. Эйнер попробовал устроиться поудобнее и задремал. Но уже скоро рыцарь его растолкал. Эйн, старина, просыпайся. Это форт Шреклих? Похоже на то. У гигантской стальной крепости не было стен в привычном понимании, только огромные столбы, плотно обмотанные металлическими тросами. Даже съеденный ржавчиной форт казался величественным. Над столбами возвышались массивные башни с тяжелым вооружением. Одна из пушек нацелилась на повозку. А вон там смотри, Людвиг показал пальцем. Вон там дыра. Должно быть, пожиратель скал ее пробил, когда Лебиофан захватывал крепостью призраков, дедушка рассказывал. Гигантская боевая машина бешеного быка а вместе с тем его сухопутный флагман, штаб, дом и склеп вправду могла проделать такое. Мощная стена вмята внутрь и раздавлена. Обрежь закрыли деревянными столбами, что смотрелось слишком чужеродно на набитой старинными теками крепости. Чем ближе к воротам подъезжала повозка, тем лучше виден настоящий возраст форта. Некоторые столбы проржавели насквозь и держались только на тросах. Много дыр, настолько широких что туда спокойно влезет человек, а то и проедет верхом. Несколько поворотных башен не крутилось, вместо пушек там торчали деревянные обманки. Но даже в таком плачевном виде форт еще способен держать оборону от армии Старого Мира, а войска с рыцарями и мушкетами даже не смогут подойти к этим стенам. Стоящий наверху солдат с длинной винтовкой присмотрелся к возницам через прибор, напоминающий бинокль кивнул. Створки ворот медленно раздвинулись. Легионер ударил быков, и вос поехал внутрь. «Дома почти как в акере», — Людвиг осматривался. «Только не такие уродливые, да и люди такие же, со всеми этими имплантатами», — подсказал Эйнер. «Но здесь они могут быть работающими». По улочкам ходило много прохожих, но большинство из них были солдатами. Лиц не видно из-за зеркальных шлемов. Всяких лучеметов и скорострельных пушек здесь больше, чем в армии любого короля. Может, даже всех королей вместе взятых. «Эти улочки как лабиринты», — сказал Людвиг, когда возницы в очередной раз запутались, куда ехать. «Для обороны, я думаю «А кто-то рискнет напасть?» «Бешеный бык, может. Пожиратель скал все еще действует». «Лучше помалкивай о нем». Охранник услышал разговор. «За его упоминание тут режут языки». Очередные ворота более массивные и толстые. Перед тем, как пропустить их, осмотрел страж. Здоровенный конструкт на двух длинных тонких ногах, несущий большую капсулу тела, покрытая черным бронированным стеклом. К одной механической руке приделано на орудие, к другой внушительного вида клинок. Когда машина приблизилась, стекло стало прозрачным. Внутри сидел погонщик с прикрепленными к телу проводами и штырями. Он рассмотрел клетку и махнул рукой, а страж повторил его движение. Воз проехал через ворота и направился к большой гладкой черной башне. Здание не такое высокое, как шпиль в стеклянных городах, но все равно размером с цитадель. «Они же могущественные», — прошептал Людвиг. «Они смогут захватить мир, если захотят». «Вряд ли», — сказал Эйнар. Стоит младшему выйти за ворота, как его атакуют остальные наследники. У Левиафана таких сильных врагов не было, но и он не смог покорить всех. Повозка остановилась. Отряд солдат окружил клетку. Все в одинаковой черной броне, но одного на шлеме пучок красных перьев и красные полосы на плечах. Командир не иначе. «Кто они?» — спросил он на старом наречии. «Господин ждал других». «Шериф арестовал их в акере», — ответил возниц. «Говорит, шпионы». «Понял. Передайте документы». Охранник протянул светящуюся прозрачную табличку с надписями и сбросил вещи с крыши повозки. Легень Бахман, проведи опись изъятого и сверь с протоколом», — приказал командир. «Раймон, выведя заключенных». Молодой солдат в шлеме с открытым забралом отомкнул ржавую цепь с замком и распахнул дверь клетки. «Наружу!» Людвиг неловко вылез и помог Эйнеру. Легионер с ожогами на лице начал копаться в вещах. — Так, доспех стальной, хлам, меч. Обожженный осмотрел лезвие. — тоже же хлам. Силовой топор разряжен в арсенал. — О, рабочий кристаллит, в арсенал. Он подобрал желе Тейнера. — Внутренняя сетка штурмовой брони сойдет в арсенал. — О, принцип смотрите. Что это? — спросил командир. Полицейский щит для разгона демонстрантов заряжен. Работает лучше любого силового поля. Раритет только на картинках видел. Молодой солдат провел жазлом по наручникам Эйнера, и магнитный замок раскрылся. К стене живо Их подогнали к деревянному сарайчику, который казался очень неуместным среди постройка стекла и стали. Зато здесь тенек. А это для чего? Эйнер похолодел. Легионер держал кантор. «Нашли в старых руинах», — сказал Людвиг и подул на пальц. «Тебе слово не давали, варвар! Раймон, врежь ему!» Молодой солдат ударил рыцаря по спине дубиной. Парень прерывисто вздохнул, но стоял Эйнер говорил ему, что падать нельзя, а то охранники забьют насмерть. Обожженный покрутил кантор в руках и забросил в сумку. «Хлам! А это что?» Он потряс куртку Людвига и нашел потайные кармашки. «Два кошеля!» Тут монеты есть серебро. А в этом сха много. «Об сюда», — приказал командир. «Раймен, передай». Молодой взял мешочки, но один был завязан неплотно, и из него высыпались монеты и кольца. Солдат наклонился и все аккуратно собрал. «Я где-то видел этот герб с ромбами». Он посмотрел на перстень. «Может, показать господину, вдруг ему интересно». Да и сюда», — командир выхватил кольца. Ему хватает своих проблем. Но раз ты так за него печешься, вот тебе награда. По твоим заслугам». Он подобрал с земли табличку Людвига с нарисованным рыцарем и приложил к доспеху молодого легионера. Табличка примагнитилась, обожанный обожженный засмеялся. «Хлам на переплавку или выбросить?» Командир надел перстень и рассмотрел. «Оружие в арсенал. Колец и денег не было. Все понятно». «Понятно, господин Принципс. Вы тоже выйти. Командир погрозил возницам. райман увиди!» «Смирно!» Он вскинул правый кулак. Солдаты выпрямились и затаили дыхание. «Рад вас видеть, принц Сгальдер. Это они. Поверните их лицом». «Поворачивайтесь», — приказал молодой легионер. «Спасибо». На фоне облаченных в броневоинов воинов темноволосый юноша оказался невысоким и щуплым, но солдаты все равно смотрели на него будто снизу вверх. Без тревоги, как слуги, таращатся на взбалмошного аристократа и без пренебрежения, как старые вояки, глазеют на зеленого командира. Легионеры смотрели на юнца с настоящим уважением. «А кто их привез?» — спросил он, поигрывая рукоятью длинного узкого меча, висящего на левом боку. Справа висел кинжал с таким же массивным эфесом. Мой господин консул!» — оба возницы поднялись. Юнец повернул к ним голову и на мгновение застыл. У него глаза разного цвета. Левый карий, а правый — зеленый. Зеленый стал чуть светлее, зрачок расширился. Приборчик на виске небольшой треугольник, будто приклеенный, заморгал красным. «Йозеф и Брон, второй легион!» — консул кивнул и улыбнулся краешком рта. «Я вас помню. Спасибо за вашу службу». Возницы переглянулись с радостными лицами. «Так, значит, вы двое перекрыли мне поставки». Енец посмотрел на Эйнера. Правый глаз казался матовым. В нем видно собственное отражение. Зрачок чуть расширился и засветился изнутри. «Вы сделали мне большое зло, а я вас даже не знаю». Консул еще внимательнее рассмотрел Людвига и отошел к солдатам. Шериф обещал, что в клетке будут или ульторы, или сейбинги. «Что с ними? Только не говорите, что это сыновья Вальдера». «Я не поверю, что малыш Деметрий может так похудеть за месяц». «Обе семьи уничтожены, господин консул», — сказал командир. «Так написано в докладе шерифа. А это шпионы». «Интересно». Юнец взял стеклянную табличку и пробежал по ней глазами. «Очень интересно». «А это что?» — он склонился над вещами. «Рыцарский доспех. Зачем шпионам латый меч?» «Не могу знать, господин консул». «Это мы выясним. А пока...» «Господин консул!» — выкрикнул молодой солдат. «Разрешите обратиться?» «Я слушаю. Опять секундная заминка. Легионер Раймен. У них было при себе это». Консул повернулся к Раймену, оставив принцип за спиной. Командир посмотрел на молодого легионера, как на своего кровного врага. «Старый корпоративный паспорт?» Юнец покрутил табличку с рыцарем. «Интересно, где нашли?» Он посмотрел на Людвига. «Отвечать, когда господин консул спрашивает», — рявкнул командир. Тише, Принцепс, юнец поднял руку. «Вы, ребята, не выглядите как шпионы. Я не исключаю, что произошло недоразумение. Так что давайте поболтаем неофициально в легкой дружеской атмосфере, потому что при официальном допросе вам будет немножко некомфортно». Он хмыкнул, а легионеры как по команде засмеялись. «Старое поле с вышками», — ответил Эйнер. К югу от Лефленда. Там мы это нашли». «Понятно. Наверное, тот старинный нефтедобывающий комплекс». «Это интересно. Спасибо, Раймон». «Господин консул, молодой легионер вытерпот У одного из них золотой перстень с гербом. Может, узнаете? Принципс покраснел еще сильнее, но помалкивал. Красноречивые взгляды, которые он кидал на подчиненного, не предвещали тому ничего хорошего. «Где оно?» «Я хотел сам показать господин консул». Командир легионеров отдал кольцо. «Не сомневаюсь, Принцепс», — юнец усмехнулся. Он покрутил перстень с ромбами в руках. Добродушная ухмылка исчезла. Чья это?» «Лучше говорить и правду». «Это мое», — сказал Людвиг и добавил. «Господин консул». «Твое, или ты нашел?» «Мое». «И твое имя?» «Людвиг». Консул замер на несколько секунд. Зрачок зеленого глаза расширился и засветился. Людвиг Литси, рыцарь огненной кавалерии, младший сын герцога Эндли Рейна. Островитянин открыл рот от удивления, но смог кивнуть. Ты в курсе, что он считается погибшим в бою? Да. И говоришь, что ты-то он? Предупреждаю, мне врать нельзя. Я не вру. Консул пристально вглядывался в Людвига. Ты на них похож, Юнец сунул перстень ему в руку. Отправьте милорда в башню Триарх Райман и найдите комнату получше. Молодой солдат вздрогнул. Господин, но я же обычный легионер. Неужели вы думаете, что я способен что-то забыть или напутать с Триарх? Никак нет, господин консул. Отлично. Я рад, что вы вовремя вмешались. А то бы вышло неловко перед союзниками. Юнец скривился на последнем слове и поднял обе руки с согнутыми указательным и средним пальцами. «Теперь, правда, надо выяснить, с чего этот санок герцога Литси устроил резню в моем городке, но я разберусь». «Принцепс Гальдер, увидите милорда», — приказал Триарх, быстро осваивая новое положение. «Слушаюсь», — буркнул принцепс. Бахман выполняй». Солдат с ожогом на лице подтолкнул островитянина. «Идемте, милорд». Он говорил намного вежливее, чем раньше. "Господин консул", сказал Людвиг. "Мой друг он, тоже сын герцога. Нет, он я разберусь. А пока пройдите с легионером Бахманом. Проваливаю уже", шепнул Лейнер и поднял кулак. Людвиг легонько стукнул своим. "Удачи, Виги. Тебе она нужнее, старина". Парни повели в огромное здание. Он постоянно оборачивался, но легионер мягко, но настойчиво толкал его вперед. «Ну и какого хрена вы устроили в моем городе?» — спросил консул, глядя им вслед. «У тебя всего одна попытка, так что отвечай честно». «Честный ответ слишком невероятный», — сказал Лейнер. «И тем не менее, мы решили, что нужно избавить город от бандитов, ведь людям там стало жить невозможно». Консул посмотрел на него, фыркнул и захохотал. Легионеры заржали следом. Смеялись они долго. «Это так мило!» — юнец вытер глаза. «Ты тоже рыцарь?» «Нет». «Значит, вы с ним друзья?» «Да». «Знаешь, что кому-то из вас двоих придется ответить за Акеру. Но так случилось, что у твоего друга есть родственники. Я еще не решил, как буду вести себя с ними. Но если ты хочешь, я могу поменять вас местами и в тюрьму отправиться он». «Нет, пусть так и остается» сказала Эйнар, не задумываясь. «Как трогательно!» Консул улыбнулся. «Ну, раз так, Триарх Раймен, этого в клетку, а Милорду вернуть вещи». «Слушаюсь. Всем спасибо за вашу работу. Вы великолепны». Консул взмахнул рукой на прощание и ушел. «Так что из этого принадлежит Милорду?» спросил новоиспеченный Триарх. «Та сумка», — Эйнар показал на сумку с Кантором. «Меч, терраса одежда и деньги». — И кольцо. Кольцо очень важно. — Принципс Гальдор. — Да, господин Триарх, — с явным неудовольствием ответил командир. — Прошу вас вернуть вещи. Все вещи. — Слушаюсь, господин Триарх. Принципс вздохнул и достал кошели. — И второе кольцо. — Чуть не запамятовал. Извините, господин Триарх. Один из легионеров толкнул лейнера вперед и добавил ногой. Хорошего отношения ему не полагалось, но настроение это не портило. Людвиг избежал расправы и теперь в безопасности, а Кантер останется с ним. «Так это и есть маленький Левиафан», — спросил Эйнер, когда они отошли подальше. Легионер сбил его с ног одним ударом, несколько раз пнул, выбивая весь воздух. «Для тебя он король, бог и самосмерть», — сказал солдат и пнул еще раз. «Но называть ты его будешь, господин консул».